«Ты ничего не пьёшь, Джеймс», — сказал бывший Аташе. «В моё время в Оксфорде мы, видно, умели пить лучше, чем теперешняя молодёжь». «Ну-ну», — сказал Джеймс, поднося к носу палец и подмигивая кузену пьяными глазами. «Без шуток, старина, нечего меня испытывать. Вы хотите меня загонять, но это не пройдёт». «Ин вина Истина в вине латинская. Старина. Марс, бахус, аполло, виро, рум, а? Марс, вак, аполлон принадлежат мужам латинская. Хотелось бы мне, чтобы тётушка послала этого вина родителю. Шикарное вино. А ты попроси её, надоумил его макиавелли И пока не теряй времени. Помнишь, что говорит поэт? Теперь вином отгоните заботы, завтра в широкое пустимся море. Гораций, книга первая, ода седьмая. И, процитировав эти слова, с видом парламентского оратора, поклонник Бахуса жестом заправского пьяницы влил в себя крошечный глоточек вина. Когда в пастырском доме откупоривали после обеда бутылку портвейна, юные леди получали по рюмочке с морозиновки, миссис Бьют выпивала рюмочку портвейна, а честный Джеймс обычно две. И так как отец хмурил брови, если он покушался на третью, то добрый малый большей частью воздерживался и снисходил до смородиновки или до джины с водой тайком на конюшне, где он наслаждался обществом кучера и своей трубки. В Оксфорде количество вина не было ограничено, зато качество его было очень низкое. Когда же, как в доме его тётки, было налицо и количество, и качество, Джеймс сумел показать, что может воздать им должное, и едва ли нуждался в поощрениях кузена, чтобы осушить вторую бутылку, принесенную мистером Боулсом. Но как только настало время для кофе и возвращения дам, перед которым Джеймс трепетал, приятная откровенность покинула юного джентльмена, и, погрузившись в свою обычную мрачную застенчивость, он ограничивался весь вечер лишь словами «да» и «нет», хмуро смотрел на леди Джейн и опрокинул чашку кофе. Однако, если он не разговаривал, то зевал самым жалким образом, и его присутствие внесло уныние в скромное вечернее времяпрепровождение. Мисс Кроули и леди Джейн за пикетом, а мисс Брикс за работой, чувствовали устремлённые на них осовелые глаза и испытывали неловкость под этим пьяным взглядом. «Он кажется очень молчаливый, робкий и застенчивый юноша», — заметила мисс Кроули Питту. Он более разговорчив в мужском обществе, чем с дамами, сухо отвечал Макиавелли, может быть, несколько разочарованный тем, что Портвейн не развязал язык Джеймсу.